такой узкий, что по нему даже не мог проехать автомобиль. Потрескавшаяся штукатурка у входа и крошечная крылечка с шелушащейся краской создавали неверное представление о том, что ждало вас дальше. Войдя в заведение, вы попадали в бар. Он был чистым и хорошо освещенным. Стены бара были отделаны отполированными сосновыми досками, на которых было множество сучков». В зале стояло с полдюжины столиков, у каждого из которых было по четыре кресла. Это были именно кресла, а не привычные металлические или пластиковые стулья. Вдоль полукруглой стойки бара располагались привинченные к полу высокие табуретки. За стойкой возвышался сам хозяин. Взглянув на него, вы забывали обо всем остальном. Джордж был... громадным, очень высоким и очень широкоплечим. Весил он, вероятно, не меньше 130 килограммов. На нем было великолепное мексиканское сомбреро. Можно предположить, что между головным убором Джорджа и названием заведения, в котором было что-то латиноамериканское, была какая-то связь. На хозяине заведения также были белая рубашка, черный галстук в виде шнурка, черный жилет и черные кожаные брюки. Для полноты картины ему явно не хватало кобуры с кольтом. Глаза у этого великана были черные, брови тоже черные и мохнатые. Такими же черными были и усы, густые, роскошные, свисавшие ниже линии рта. Над крупными чертами его лица явно поработал каменотес, трудившийся с энтузиазмом, но без особого таланта. Казалось, Джордж сошел с одного из портретов, которые обильно украшали стены американских салунов девятнадцатого века. «Так этот Джордж?» ван э не стал отвечать на риторический вопрос мне кажется что когда он выбрасывает сразу двоих посетителей то делает это одной рукой хозяин заметил вошедших он вышел из застойки бар на лице его сияла радушная улыбка Открывавшие ровные белые зубы, чем ближе подходил Джордж, тем крупнее он казался. Еще не дойдя до гостей, мужчина начал поднимать руку. «Добро пожаловать, Питер! Добро пожаловать! И полковник де граф! Большая честь для меня!» Джордж сжал руку полковника с таким энтузиазмом, словно тот был его братом-близнецом, которого он не видел долгие годы. Деграф тоже улыбнулся. — Значит, вы меня знаете. Если в нашем городе есть человек, который может не узнать комиссара полиции, то он либо слепой, либо никогда не читает ни газет, ни журналов. — Питер, с этой минуты мне можно не волноваться за мою репутацию. Он посмотрел на Деграфа и сказал уже тише, при условии, конечно, что это неофициальный визит. совершенно неофициальный подтвердил деграф считайте меня гостем лейтенанта буду рад отметить это знаменательное событие сказал джордж что желаете джин виски вино пиво лакарычи отличный винный погреб лучшего нет во всем амстердаме но я бы рекомендовал вам «Бессен Женевер, джентльмены, он только начал покрываться корочкой льда. Джордж облизал губы. Бесподобно!» Так оно и оказалось. Хозяин принес гостям громадные порции этого замечательного клюквенно-красного джина Несколько минут хозяин побыл с ними, охотно беседуя на разные темы, но разговор неизбежно возвращался к бреше в дамбе, которая воскресила некогда существовавшее давно забытое озеро Харлем. — Не нужно искать этих злоумышленников среди профессиональных преступников Голландии, — решительно заявил Джордж. Я употребил слово «профессиональные», потому что жалких любителей, вроде кракеров, нужно исключить. Эти горячие головы способны на любые зверства, независимо от того, сколько невинных людей при этом пострадает. Это совершенно аморальные лунатики, безмозглые идиоты, которые любят сам процесс разрушения. Но они не голландцы, хотя... Возможно, родились в этой стране. Просто кракеры принадлежат к гнилой субкультуре, которая есть во многих странах. Но я не думаю, что они ответственны за затопление Схипхола. Однако, как бы мы ни осуждали террористов, мы должны признать, что в их действиях чувствуется интеллект, ясная голова, А человек с интеллектом не станет связываться со слабоумными, из которых состоит банда кракеров. Хотя нельзя утверждать, что кракеров не могли нанять на какие-нибудь второстепенные роли при условии, что они ничего не будут знать и не смогут навредить. Но ни один голландец, каким бы преступником он ни был, не мог совершить подобное преступление». Каждый голландец рождается с сознанием того, что наши дамбы неприкосновенны. Можно сказать, что это вопрос веры. Я сам не страдаю, как это. ах да, ксенофобий. Но идея этого преступления могла зародиться только у иностранцев. Иностранцы же ее и осуществили. И это только начало. Будут и другие злодеяния, вот увидите. — Долго ждать нам не придется, — сказал Деграф. — Они собираются пробить морскую плотину в Текцеле сегодня в 4.30. Джордж кивнул. Словно эта новость его не удивила. — Скоро. — Очень скоро. А потом следующая дамба. За ней еще и еще Когда поступят требования, они должны поступить, потому что за этим не может быть ничего, кроме шантажа, то эти требования будут ужасными. Он взглянул в сторону бара, где группа мужчин нетерпеливо сигналила ему, словно они умирали от жажды. «Извините меня, джентльмены. Необыкновенный парень». Заметил де Граф, из него получился бы блестящий политик. Его даже не стали бы обвинять в том, что он не всегда может подыскать нужное слово. Очень странная личность для преступника, связанного с насилием. Этот человек умен и явно хорошо образован. С другой стороны, есть ряд печально знаменитых преступников, преуспевших в своей деятельности, которые также умны и образованные. Но он меня очень заинтриговал. Такое впечатление, что Джордж прекрасно понимает, как работает ум криминального склада, и в то же время он думает и говорит, как полицейский. Джордж полагает, что преступники — выходцы из другой страны. Только в отличие от нас у него не было информации, которая могла бы навести его на эту мысль. Может быть, мы с тобой не так умны, как нам кажется? А может, вам стоит нанять Джорджа, пусть даже временно? Дать ему звание сержанта, следователя дамп Неплохо звучит, а? Звучит-то хорошо, чего нельзя сказать о самой идее. Поставить вора, ловить другого вора, из этого никогда ничего путного не выходило. Так что не шути с начальством в столь трудный час. Кстати, есть-то мы будем. Давайте попросим Джордж вернулся к их столику с новыми порциями джина. Джордж, нам бы хотелось пообедать. Полковник собирается здесь есть. «Это двойная честь для меня. Этот столик вас устроит? Я жду еще вас ко из Анна-Мари». «Конечно». Джордж взял поднос с напитками и сделал четыре шага к обеденному залу. Комната была ярко освещенной, веселенькой и такой крошечной, что в ней было всего два столика. Джордж достал меню. — Вся еда превосходна. Ферменным блюдом является мясо с яблоками. — Возьмем фирменное, — Питер спросил де граф. — Хорошо. — Джордж, раз уж сегодня с нами шеф полиции, то мы можем позволить себе бутылку приличного вина. — Приличного? — Я не слышался. — Влакарач, к ферменному блюду подают только превосходное вино. — «Может быть, хотите шато-ла-тур? Я уже говорил, что у меня лучший погреб в городе. А также нет никаких сомнений, что у меня лучшее Бордо в городе». Джордж передал им аперитивы. «Дайте вашему аппетиту разыграться, джентльмены. Я обещаю, что анализы Лизе превзойдет саму себя».